Эпилог. От завершения косну. Таким образом, мечник Рорен с прекрасной жрицей в руках и двумя подчиненными злыми божествами расправился с нападавшими, шедшими на него волной, и покорил поглощенный хаосом город Суэст. Эй! Что за невзгоды и бедствия на его пути? Ах, да благословит его бог знаний! Вот от этого бога мне благословения точно не нужно. Я слушай, когда тебя спрашивают. Хотя чего я удивляюсь? Эй, Гула! «Принеси кувшин!» «Погоди, он почти пустой!» «Да не страшно! Я им по голове решил врезать!» Чтобы проверить содержимое, Гула слегка взболтала кувшин и протянула безразличному Рорану, сидевшему на кровати. Он тоже потряс кувшин и убедился, что, как и сказала Гула, тот был почти пуст. Похоже, мужчина был серьезен. и стоявшего у окна и говорившая точно Барт Лепи собернулась, выставила руки и пыталась остановить Рорана. «Извини, прости!» «Прошу, только не по лицо. «Продолжай в окно смотреть!» «Брошу в затылок!» «Я больше не буду!» «Прости меня!» Видя, как Лепис склоняется, Роран опустил кувшин и вернул гули. Женщина вернула кувшин на место и, видевшая это, Лепис недовольно надулась. «Господин Роран, тебе уже пора стать главным героем парочки историй. Не думал, что уже пришло время?» «Чушь не неси!» «Вообще не про меня!» «И что еще за прекрасная жрица?» «Кто это вообще?» «Я...» «А что?» а Рорен серьезным видом уставился на нее, но девушка ответила, не боясь и не смущаясь. Она так заявила это, что Рорену даже возразить было нечего. «Хоть ты и говоришь, что это не про тебя, но тебе не кажется, что ты сделал немало в этот раз?» «Не смеши. Ничего такого, что могло бы быть настолько оценено». Обронил он и снова лег на кровать, вспоминая о том, что было. Он подумал, что это была такая же работа. врагов было невероятно много, но сражаться они не умели. просто перли пытались схватить. Если бы было сказано никого не убивать, тогда было бы сложно. Но даже если Роран с ними не разбирался, их убивало истощение энергии сцены, и мужчины, понимая, что враг мертв просто сносил его мечом. Против его силы и умения и мощи огромного меча зараженные были не более чем толстой стеной из плоти. Пока Сайви были заняты, он просто разбирался с теми, кто подходил, Асана использовала истощение энергии. Ощущая, как его переполняет сила, Рорен ждал, пока девушки закончат, и по сигналу Леписа вонзил окровавленный меч в землю, забежал в созданный барьер и влел в меч всю силу. Сила резко покинула его тело, и пока сознание отдалялось, он пытался понять, что происходит, а все перед глазами окрасилось алым. Последнее, что он запомнил, услышанный им невероятный грохот. Что было дальше, Роран не знал, он потерял сознание, А Выпущенное им пламя со слов Лепис оказалось не хуже защитного барьера, оно накрыло весь Суэст и сожгло все на поверхности кроме них. Можно было подумать, что потом огонь распространится на поля и лес вокруг, но невероятный скачок температуры не дал огню распространиться. Высокая температура обратила всё в пепел, расплавила или превратила в пар, подняла ветер и смела куда-то. И город под названием Суэст оказался стерт, От жителей тоже ничего не осталось. Только на земле осталось что-то расплавившееся и превратившееся в стекло. После всего они отправились к повозке, которую защитили барьером. Убедившись, что вещи и лошадь не заражены паразитами, они направились на базу Лепис в Синей пустыне. Там с помощью оборудования они проверились на предмет заражения и убедились, что без проблем могут вернуться в кафу. Когда оказались на месте, поместили так и не пришедшего в сознание Рорана в больницу. Мужчина старался не думать обо всем этом, С момента потери сознания в Суэсте до возвращения в Каффу прошло несколько дней, и все это время о нем заботились Ляпис, Гула и Айви. Думая о том, что было, он ощущал зуд, ему просто хотелось повеситься. Но мы много всего увидели. Не переживай. Променяй Айви сам, понимаешь. А Ляпис? Она была счастлива». Урорен и так готов был умереть в муках, а тут еще и Гула пыталась морально его добить. На весь день он впал в ступор, но все это уже было в прошлом. Айви застряла в гильдии. Похоже, она занята составлением отчётов». Все это время Роран ни о чем не думал и оставался в блаженном забвении, но теперь его волновало, как все решилось. Все же исчез целый город. Будет странно, если дело не примет серьезный оборот. Рорен спросил об этом, и Гула ответила, что как раз этим Айви и занимается. Будучи сотрудницей, она давала показания, составляла отчеты, и Рорен задавался вопросом, поверят ли ей? Но другой информации они все равно не достанут. И Гула пояснила, что показаниям сотрудницы гильдии принято верить. То есть Айви заставила поверить в ее рассказ, правда женщина не знала, как именно она это сделала. «Если знаешь как, обмануть несложно, и через Айви не будет никаких утечек». Сама Айви выдала себя за другого человека и стала сотрудницей гильдии. Гула считала, что она не станет выдавать информацию, если и сама она невыгодна. А разве есть какая-то неудобная для нас информация? Ваши истинные личности. И то, что это я, сжёг город. Ророн вздохнул, понимая, что все это не было воспринято Лепис как неудобная информация. И все же... Подумал Уроран и лег. Благодаря Айви все считают виновниками Магны что довольно неплохо. Теперь гильдия распространит их имена и описания и сделает разыскиваемыми... Если ими заинтересуется кто-то из авантюристов более высокого уровня, от них вполне могут избавиться. Однако мужчина с печалью подумал. Можно было отсидеться и избегать встречи с ними, но нормально ли ждать, пока с этой парочкой разберутся другие авантюристы. И разве не могут они предугадать действие и утереть магний нос? Впервые увидев недовольство на лице Рорана, Лепис обратилась к нему. «Господин Роран, что-то не так?» «Да нет». Он рассказал девушке о своих мыслях, Она молча выслушала, после чего скрестила руки и замычала. «Пойти на опережение – это сложнее. И так мы можем заставить их пожалеть, что связались с нами. И я не уверен, что мы можем оставаться в стороне». От погибшего бывшего товарища Милза Рорен узнал, где может находиться его командир. Судя по информации, его видели в Империи Юстиния на севере, и для Рорена это было важнее, чем Магна. Если командир там, он не собирается снова становиться наемником." «Но я бы хотел с ним встретиться». «Понятно, понятно». «Ага, ага». Видя, как Лепис со скрещенными руками что-то обдумывала, Роран испытал беспокойство, но точно желая его успокоить, девушка опустила руки и улыбнулась. «Не смотри так и беспокойно. Мы же не немедленно что-то делать будем? Да и не сделаю я ничего твоему бывшему командиру». «Я могу тебе верить?» «Конечно верь. А то мне будет обидно». Сказав это, Лепис подошла к кровати и коснулась лба Рорена. Ощутить ее прохладную руку было приятно, и он понял, что пока еще полностью не восстановился. Он потратил силы, чтобы сжечь целый город. Пусть Рорен был переполнен энергией, это было серьёзной нагрузкой на тело. Иосана тоже устала и даже не появлялась. Роран точно знал, что она не исчезла, но была достаточно измотана, чтобы не отвечать, когда он звал. Рорен в очередной раз подумал, что его оружие... Это меч Повелителя Демонов. Пока отдыхай, господин Роран. Когда восстановишься, нам будет что обдумать. А до тех пор обо всем позабочусь я. Не переживай». Чувствую, как девушка погладила его по лбу. Желая успокоить, он закрыл глаза. Его беспокоило состояние сцены, но еще он понимал, что ему самому тоже серьезно досталось. Обещание Лепис позаботиться обо всем оставляло небольшую тревогу, Но он был уверен, что она не сделает ничего, что подвергнет его смертельной опасности. А значит, стоило отдыхать. Понимая, что надо восстанавливаться, Рорен испытал сильное желание поспать и не смог ему противостоять».